Неподалеку от Темзы, там, где стоит церковь в Ротерхизе, и где строения на берегу самые грязные, а суда на реке самые черные от пыли угольных барж и от дыма скученных низких домов, расположен самый грязный, самый странный, самый удивительный из всех многочисленных лондонских районов, неизвестных даже по названию. огромному числу обитателей этого города. Очутиться в этой местности путник может лишь пробравшись сквозь лабиринт тесных, узких и грязных улиц, заселенных самыми грубыми и самыми бедными из береговых жителей, где торгуют товарами, на которые здесь может оказаться спрос. Самые дешевые и невкусные продукты навалены в лавках, Самые неприхотливые и грубые одежды висят у двери торговца и свешиваются с перил и из окон. Натыкаясь на безработных из числа самых неквалифицированных тружеников, нагрузчиков, угольщиков, падших женщин, оборванных детей и всякий сброд с пристани, путник с трудом прокладывает себе дорогу, осаждаемый отвратительными картинами и запахами, из узких переулков, ответвляющихся направо и налево, и оглушаемый грохотом тяжелых фургонов, которые развозят груды товаров из складов, попадающихся на каждом углу. Выйдя, наконец, на улицы более отдаленные и менее людные, он идет мимо шатких фасадов, нависающих над тротуаром, мимо подгнивших стен, как будто качающихся, когда он проходит. Мимо полуразрушенных труб, вот-вот готовых упасть, окон, защищенных ржавыми железными прутьями, изъеденными временем, мимо всего того, что свидетельствует о невообразимой нищете и разрушении. Вот в этих-то краях, за Докхедом, в Саут-Уорке, находится остров Джекоба, окруженный грязным рвом глубиной в 6-8 футов в часы прилива и шириной в 15-20, некогда называвшимся Милронд, но в дни, относящиеся к нашему повествованию, известным как Фолидич. Эта речонка или рука в во время прилива всегда может наполниться водой, если открыть шлюзы у Мид Миллс, от которой она и получила старое свое наименование. В таких случаях прохожий, глядя с одного из деревянных мостиков, переброшенных через ров у Mill может наблюдать, как жильцы домов по обеим сторонам спускают из задних дверей и окон кадушки, ведра и всевозможную домашнюю посуду, чтобы втащить наверх воду. А если взгляд его, оторвавшись от этих операций, обратиться к самим домам? то открывшаяся картина вызовет величайшее его изумление. Шаткие деревянные галереи вдоль задних стен, общие для пяти-шести домов, с дырами в полах, сквозь которые виден ил. Окна, разбитые и заклеенные, с торчащими из них жердями для сушки белья, которого никогда на них нет. Комнаты такие маленькие, такие жалкие, такие тесные, что воздух кажется слишком зараженным даже для той грязи и мерзости, какую они скрывают. Деревянные пристройки, нависающие над грязью и грозящие рухнуть в нее, что и случается с иными. Закопченные стены и подгнивающий фундамент, все отвратительные признаки нищеты, всякая грязь, гниль, отбросы, Вот что украшает берега Фоллидич. На острове Джекоба склады стоят без крыш и пустуют. Стены крошатся, окна перестали быть окнами, двери вываливаются на улицу, трубы почернели, но из них не вырывается дым. Лет тридцать-сорок назад, когда эта местность еще не знала убытков и тяжб в канцлерском суде, она процветала. Но теперь это поистине заброшенный остров. Канцлерский суд, высший суд, созданный в раннюю эпоху феодализма, как дополнение к системе судов, руководствовавшихся при рассмотрении дел королевскими указами,